Глава 7. Поговорил с Исаулом. Доложил о результатах. Мы с ним коротко посовещались и решили все-таки прямо сейчас брать за яйца СБУшников в селе трепетные Ну а чего тянуть? У нас каждая секунда на счету. Светает сейчас рано. Надо успеть провести штурмовку, пока темно. Ночная мгла — самое верное время для разведчиков и диверсантов. Пока на небе светит волчье солнышко, надо успеть сделать свою работу. Кто-то жнет, кто-то пашет с рассвета и до заката, а мы по ночам вражьи глотки режем. Каждому свое. У нас любой труд в почете. Просто так уезжать с блокпоста не стали. Все-таки где-то по соседству есть вражеское ГРБ. Надо ее уничтожить, потому что рано или поздно они сюда прикатят, увидят, что блок пустой, и покатит к своим в трепетное. А оно нам надо, чтобы в самый неподходящий момент у нас в тылу образовалась вражеская группа быстрого реагирования. Да еще и верхом на броне. Нет, нам такой сюрприз и в буй не впился. Опять же, можно использовать противника в своих целях, чтобы не просто запутать следы, а распылить их ударные силы по округе, тем самым облегчить нам предстоящую работу. Организовали засаду, расставили управляемые фугасные заряды, собранные из противотанковых мин, и радиоуправляемых монок. Осколочные мины, направленные в действие, у нас были свои. Заранее было известно, что блок мы заминируем и просто так не оставим, а тм мы нашли на блокпосте в одной из стрелковых ячеек. Благо на этой войне советская противотанковая мина ТМ-62М самое распространенное средство минирования. тм Гроза гусениц, как швейцарские часы, и одновременно простая, как молоток. Разработанная еще в 1960-х фугасная противотанковая мина ТМ-62М стала раздоначальницей целого семейства боеприпасов и до сих пор стоит на вооружении российской, украинской и еще сотни различных армий по всему земному шарику. Приплюснутый металлический контейнер округлой формы, со смертоносной начинкой закладывается в грунт вручную и срабатывает от нажатия на взрыватель. Для нее есть титры взрыватели с кратностью, к примеру. Устройство пропускает два танка катка и по третьим взрывается. Кумулятивного действия у мины нет. Поэтому против хорошо бронированной техники она малоэффективна. Но разрушить несколько гусеничных траков и серьезно повредить катки и балансиры вполне в состоянии. Она считается самой мощной советской противогусеничной миной, почти 8 килограмм взрывчатки внутри. У мина есть удобные для переноски ручки, за которые, ухватившись, можно удобно тащить мину, а в подходящий момент закинуть ее глубь вражеского укрытия, разнеся его к херам собачьим. темки на этой волне получили новую жизнь и сферу применения. Их частенько используют как фугасный заряд для разбора вражеских укрытий. Для этого надо всего лишь переделать взрыватель. Вместо стандартного заложить тротил или пластит и поставить капсюль с детонатором. Потом есть 7 секунд с момента, как закинули, до детонации. За это время надо свалить подальше. В общем, вражеский блокпост заминировали и подготовили к теплой встрече. На все ушли считанные минуты. К мачте подвесили несколько камер, соединенных с банкой, рядышком антенну ретранслятора. Просто незамысловато, но жутко эффективно. Эта война нас многому научила. Противник в ВСУшники, учителя хорошие. Они нас первые месяцы войны здорово холобучили своими дронами, которых у них было в десятки раз больше. Но ничего. Пусть русские мужики слегка и туговато на подъем и медленно запрягают, но ежели мы разогнались, нас уже хрен остановишь. А мы как раз разогнались. И теперь в армии РФ дронов и всевозможных управляемых приколюх больше, чем ВСУ поставляет их натовские хозяева. Сейчас можно поразить противника, нанеся ему существенный ущерб, находясь от него на дистанции в нескольких десятках километров. Причем речь идет не о сверхдорогих ракетах, или пусть о несколько более дешевых артиллерийских системах. Нет, речь идет о копеечных, собираемых как детский конструктор дронах. Это в основном разведчики или разведывательно-ударные дроны, дроны-камикадзе квадрокоптерного типа. Они играют ключевую роль в разведке переднего края, да и ближнего тыла противника, также в подавлении его огневых точек, боевой техники и даже одиночных солдат. Огневые точки в близком бою в основном сейчас давится с помощью FPV-дронов, они при помощи гранатометов или артиллерии. Массированное применение дронов отныне и навсегда изменило характер вооруженного противостояния и наверняка потребует переписать много из того, что преподают в военных академиях. Беспилотники успели хорошо себя зарекомендовать в недавних войнах в Ливии, Ираке, Сирии и Афганистане, где американцы массово применяли свои жнецы и хищники. Во время Карабахского конфликта многим стало ясно, что это чудо оружия, способна решать широкий круг задач. Турецкие ударные беспилотники турецкие ударные беспилотники Барактар ТВ-2 были у всех на слуху. Хохлы так и вовсе сходили по ним с ума, считая их всемогущей вундерваффе. Когда начальничество СВО быстро выяснилось, что погоду на поле боя будут делать совсем другие БПЛА, а не средневысотные ударники типа Барактар ТВ-2 или российского Ориона. Эти птички оказались слишком дорогими и заметными для систем ПВО, которыми были насыщены противоборствующие стороны. И на передний план вышли беспилотники, которые вообще для сражений не разрабатывались, FPV-дроны и используемые в ССУ сельскохозяйственные дроны RDE-616 или RGL-AGRAS, получившие в войсках прозвище «Баба-Яга». Главные плюс этих дронов заключается в их невысокой цене и доступности. Вот почему на фронт они стали поступать тысячами. И если сначала их использовали для поражения бронетехники, автомобилей, огневых точек и блиндажей, то скорой в период дронов стало так много, что нередко они охотятся за одиночными солдатами. Честно скажу, что каким бы крутым спецназовцем ты ни был, какой боевой бы опыт не имел бы, птички все это фактически обнулили. И теперь всему приходится учиться заново. Сейчас худосочный очкарик-задрот, который толком-то и стрелять из автомата не может, с легкостью может уничтожить группу крутых спецназовцев, направив в них FPV-дрон. У нас с собой есть пару квадриков. Можно было поднять их в воздух и произвести рекогностировку базы СБУ. Но слишком велик был риск быть замеченным. Опять же, нам важно знать расположение внутренних помещений в штабе и особенно в подвале. А сквозь стены камеры БПЛА пока не научились заглядывать. Трупы мертвых СБУшников забрали с собой. Пленника, который был еще жив, но не совсем цел, еще раз допросили. Он в мельчайших подробностях рассказал и даже нарисовал схему расположения построек и внутреннего устройства штаб-квартиры СБУ в селе Трепетное. Кстати, весь лоск и напыщенность офицера службы беспеки Украины слетела одним махом, а всего-то надо было отрезать ему одно ухо. Вместе с пленником забрались с блока и их транспортные средства, легко бронированный мини volkswagen «Фольксваген-транспортер», который, скорее всего, изначально был инкассаторским бусиком. Странно, но когда пленный офицер СБУ понял, что попал в руки не к ВСУшникам, а к диверсантам из РФ, он тут же прибодрился и принялся всячески идти на контакт, лебезить, стараться быть полезным и рассказывать, Как он всегда, тайно любил Россию и хранил дома портрет Путина. И этот туда же. Господи, как же надоели одни и те же росказни пленных хохлов. Помимо того, что солдат ВСУ готовили воевать, их также подготовили, что надо говорить, когда они попадут в плен к армии РФ. Во-первых, говори, что не стрелял, что был на самом деле поваром или писарем в штабе, а патроны только подносил. Во-вторых, что на фронт и попал насильно. Против воли забрали ТЦКшники, кинули в бусик и без всякой подготовки привезли на линию боевого соприкосновения. В-третьих, тут же надо проклинать собственное командование и правительство. Типа президента украину ненавижу, главкома ВСУ презираю, американцев всех скопом проклинаю и так далее. Причем подобную легенду они задвигают даже когда их берешь тепленькими возле пулемета в муравейнике стрелянных гильз. И пленный весь такой несчастный повар, искренне клянясь, заверяет, что он к пулемету ни разу не прикасался, а стрелял вас кто-то другой. Но точно не он, потому что все это время ждал прихода русских, роня у сердца фото Путина. Скажу честно, что такие пленные умирают от стыда прямо тут на своей позиции, муравейники муравейнике стрельных гильз. А так мы международные конвенции соблюдаем. Честное слово. А вот если бы он честно сказал, что, дескать, да, воевал, стрелял, защищал позицию, тогда бы его оставили в живых, отправили бы в тыл, там бы он прошел через фильтр следствия, если бы не был замечен в расстрелах мирного гражданского населения, то, скорее всего, был бы обменен на пленных российских солдат. И вроде говорят искренне веришь им, что они все такие невиновные лишенцы, которых злобное начальство кинуло в мясорубку войны. А потом найдешь его смартфон, глянешь галерею фото, и в итоге выясняется, что на войне он уже больше года, много где повоевал, награды имеет, да еще и много чего лишнего про себя успел наговорить в различных кружочках и голосовых сообщениях. Пленного одноухого офицера СБУ пока оставили в живых, он нам еще пригодится. Он у нас теперь вроде отмычки к базе СБУшников, но потом, как отработает свой номер, Тоже сгорит от стыда. Нам такие пособники на хрен не нужны. Пленный поведал, что они рассчитывали, что навстречу приедут лохи из иностранной ЧВК, которым они впарят наркоту, заберут деньги, а спустя пару часов нагрянут в расположение нашей части, где уже изымут продано ими же наркотики, а если к примеру не найдут наркоту, то подкинут т... то подкинут то, что привезут с собой а дальше планировалось выходить на наше непосредственное руководство за рубежом и требовать выкуп на голову каждого пленного сотрудника ЧВК. Вот такой вот интересный бизнес у СБУ вблизи линии фронта. Нет, чтобы российских диверсантов выявлять. Они тут вымогательством и подставами занимаются. С такими союзниками ВСУ и врагов не надо. СБУшники никак не ожидали, что вместо импортных ЧВКшников к ним на сделку по покупке наркоты приедут русские диверсанты. Можно сказать, что нам дико повезло. Ехали, чтобы ухватиться за ниточку, чтобы потом долго раскручивать клубок местной наркоторговли, а получилось, что сразу ухватили этот самый клубок за нежный филей, без предварительных ласк и прелюдий. После нашего отъезда в одной из бетонных плит ДОТа я оставил надпись из трех букв. Причем это были не три всем известные буквы x «Y» и «Краткое», Нет, это были три импортные буквы – DEA. DEA – это аббревиатура от английского Drug Enforcement Administration. Если по-нашему, то агентство по борьбе с наркотиками – одно из самых влиятельных федеральных агентств. Проблемы с наркотрафиком в США были, есть и будут. Так уж сложилось экономически и географически. В связи с этим агентство, которое этому противостоит, должно быть максимально эффективным. состав входят специальные агенты, авиационная группа, группа специального реагирования, отдел специальных операций. Осложнению ДЭА могут позавидовать другие федеральные службы США. надпись эту я сделал для того, чтобы запутать следствие, которое в любом случае начнется. Нам надо забрать реагент и продержаться пару суток ровно до того момента, когда ветер задует в нужном направлении. От разбитого блока направили в сторону Трепетного, благо до него было не больше пяти километров. Тут все рядом, под рукой. Хотя это в мирной гражданской жизни пять километров пустяк, а не расстояние. На войне бывает, чтобы пройти пять километров, фронту надо потратить на это несколько лет и тысячи загубленных солдатских жизней. Сразу в Трепетное заезжать не стали, остановились в небольшой лесопосадке, замаскировали машины, накрыв их капоты специальными теплоизоляционными накидками. «Казак» с группой «Бамута» поехал дальше по дороге и застыл на обочине в том самом месте, откуда открывался вид на въездные ворота базы СБУ. Жаль, что нельзя поднять квадрик небо и разглядеть базу СБУшников сверху. Датчики в микс рисуют птичку в воздухе, а БПЛА на оптоволокне остались на базе. «Ну и ладно, мы и по старинке», с биноклем в руках справимся. Тревожная кнопка, по сигналу которой к блоку должна была подкатить группа быстрого реагирования, уже давно нажата, а значит надо затаиться, наладить стабильную передачу сигнала к радиодетонаторам. Вражеская группа быстрого реагирования подкатила к блокпосту спустя 12 минут после подачи сигнала. Ну и вот, какая она после этого группа быстрого реагирования? Да, за 12 минут мы успели бы помножить всех на ноль и укатить с блока хрен знает куда. Ищи нас потом, как ветер в поле. Камера, установленная на мачте возле блокпоста, поймала в объектив два подъехавших к блоку бронеавтомобилей родом из Канады. Рошель Сенатор. Красиво и беспечно живут господа СБУшники, идиоты непуганные. Разъезжают вблизи фронта на легко бронированной полицейской машине. Да, этот большой полицейский автомобиль, хоть сам производитель называет его бронетранспортером, построен на шасси классического американского пикапа, который больше напоминает грузовик ford F-550. На шасси канадцы прокрутили бронированный корпус, при этом двигателе остался тот же фордовский, поверс строки 6,7 литра. Рошель Сенатор, АПС, Армед Порсенел Карьер то можно перевести так – бронетранспортер для личного состава. Он имеет пять дверей для личного состава и уровень защиты Б-7. Позиционируется как автомобиль для полицейских операций. На фронте такого Тарантаса толку немного, так как защищает он только от стрелкового оружия и мелких осколков. Даже пулеметный патрон 7,62 не всегда выдержит. СБОшники синхронно высыпались из расшалей, и двумя гусеницами двинули к блокпосту. красивые идут, прям как в фильмах про спецназ. Первый стрелок держит в руках бронещиток, остальные двигаются вслед за ним, держась левой рукой за плечо впереди идущего товарища, а в правой руке у каждого короткоствольный автомат. Бронемашины были в самой простой полицейской версии, то есть без пулеметных башенок на крышах. Идиоты! Если бы сейчас на блоке торчал кто-то с пулеметом в руках, то он бы эти две гусеницы из спецназа положил бы одной длинной очередью, сыпанул бы по ногам половину короба сотки и пизда красавцам из спецназа. Они, что, совсем в боевых действиях не участвовали? Похоже, что нет. Видно, что совсем не пуганные. Опытные украинские вояки, даже из самой простой теробороны, но уже успевшие нюхнуть пороху, никогда бы в жизни так в наглую, но укреп не перли. А эти, как дети малые, идут плотненькой колонны да еще и фонарями светит впереди себя как новогодние елки псих псих давай рви их жми ну жми же раздавались со всех сторон нетерпеливые и азартные возгласы моих боевых товарищей парни видели ту же картинку что и я каждый из них понимал куда придется основная волна удара и лавина осколков и бабах хладнокровно произношу я и и, выждав нужный момент, нажимая кнопку на пульте. Активировались радиодетонаторы в двух двухминах направленного действия МОН-50, которые стояли перед ДОТом, находясь под пологом маскировочной сетки. Секторы разлета осколков обеих мин перекрывали друг друга и гарантированно поражали всех, кто находится поблизости перед блокпостом на дороге. Камера, подвешенная на мачте, звук не передавала, только черно-белую картинку. Сдвоенная вспышка белого огня Серый дым и облако пыли на краткий миг полностью закрыло объектив. И как только дым рассеялся, стало видно, что на земле лежат мертвые и раненые тела. Кто-то лежит неподвижно, кто-то слабо шевелится, а некоторые отползают в сторону, прочь от смертельно опасного блокпоста. «А -а -а -а -а -а — раздался дружный победный возглас собравшихся вокруг меня боевых товарищей. — получив фашист, гранату! «Вторую рви, вторую!» — хором кричат мне в ухо. «Рано!» — рявкую я в ответ. «Рви, уйдет!» В одном из сенаторов водила остался. Он сейчас укатит. «Рви вторую закладку!» Азартно кричат со всех сторон. «Пусть уходят!» — грызаюсь я. «Нам нужен живой свидетель!» «Бля, ну уйдет же, уйдет!» «Глядите, пидор какой! Он же своих трехсотых бросил!» «Курва грёбаная «Хоть мы и наблюдаем сейчас за действиями противника!» Но на войне трусы всегда вызывает возмущение и презрение, а вот храбрость и отвага вызывают исключительно восхищение и уважение, даже если наблюдаешь за противником. Если противник проявляет чудеса мужества и доблести, то такого бойца уважаешь, несмотря на то, что он твой заклятый враг. Один из бронеавтомобилей сенатор развернулся и укатил прочь с поля боя. Во время разворота он еще и ударил мощным капотом, одного из подползающих к нему раненых бойцов. Водитель сенатора бросил своих раненых товарищей, хоть мог и спасти их. Трус и мерзавец, гореть ему в аду. Один из раненых спецназовцев дополз на корячках до второго бронеавтомобиля, забрался на водительское сиденье и, судя по движению, принялся вызывать кого-то в рацию. Переговоры заняли несколько минут, потом раненый наложил себе жгут на руку и ногу а после поковылял к своим раненым сослуживцам. — А вот теперь пора! — безэмоционально прошипел я, нажимая вторую кнопку на пульте. Картинка померкла, и больше изображение не транслировалось на экран планшета. ночную тишь нарушил звук далекого взрыва. 10 противотанковых мин, усиленные несколькими килограммами пластида, разнесли дот и прилегающие к нему защитные сооружения в пух и прах. Шансов выжить у раненых СБУшников не было ни единого. Тут без вариантов. Может, оно, конечно, и бесчеловечно, добивать раненых, но что поделаешь, война. У нее свои законы, тем более диверсионная война за линией фронта в тылу врага. Тут вообще не до сантиментов и международных конвенций. Есть движение. Спустя 10 минут томительного ожидания раздался в рации голос Бамута. — Работаем по красоте, — лаконично отозвался я. «Удачи! Кеша! фарт Чиж! В бусик!» — приказал я. «Остальные прикрываете!» Доклад Бамута означал, что ворота базы СБУшников раскрылись и наружу стремительно выкатило несколько машин. Наша задумка сработала на все сто. Вражеская группа быстрого реагирования попала в засаду. Раненые СБУшники успели сообщить об этом и вызвать подмогу. В временной дислокации СБУ в селе трепетное началась движуха, Из ПВД выезжают поднятые по тревоге спецназовцы неразбериха, паника и непонятки. Мутная водичка, в которой самое время выловить жирную рыбу. Если все сложится как надо, то мы работаем по красоте. Закатим располагу, СБУшников. На трофейном бусике пленный офицер выступит отмычкой, который откроет нам путь к штабу. Там мы быстренько пользуемся матохой мутной воды, выпотрошим склад с компонентами для производства наркотиков и тем же путем покинем базу СБУ. Если красивый план не сработает, то будем по старинке штурмовать вражескую базу, вырывая глотки вражеским спецназовцам. Сил и средств у нас для этого хватит, Исаул уже направил в нашу сторону группу поддержки.